24 июня 35 -го. Когда вы основательно продумаете данное учение, вы поймете и скудость моих ответов на поставленные вами вопросы. Ведь учение прежде всего заботится о развитии в человеке высокой психической энергии, без которой самый точный и тонкий аппарат останется без применения. Механика сейчас должна вступить в новую фазу когда все ее аппараты будут нуждаться в посредничестве психической энергии, проводником которой является человек. Отсюда явится и должное уважение к таким носителям священного огня. Они будут рассматриваться как истинное сокровище государства. Так лишь тот в ком имеется этот запас энергии, и кто находится в общении с хранителями резервуара этой мощи, может приблизиться к нахождению вспомогательных проводников аппаратов. Потому учение так много утверждает и настаивает на очищении и расширении сознания, на утончении наших чувств, без чего не может быть ни накопления высокой психической энергии, ни правильного общения.